Дорогой Потснаб, мне хотелось бы знать, объединитесь ли вы вокруг меня? Прежде всего выясним, Венеринг. Чего вы от меня ждете? Совета? Такой старый близкий друг. Да-да-да, все это прекрасно. Но вы уже решили принять условия, на которых вас берет Бричес? Или вас интересует, что я посоветую, принимать или отказываться? Я всеми силами души и всем сердцем жажду, чтобы вы, дорогой друг, объединились вокруг меня. Я буду откровенен с вами, Венеринг. Надеюсь, вы понимаете, что раз меня нет в парламенте, значит, мне это совершенно не нужно. Разумеется, я это понимаю, Я уверен, что стоит только вам захотеть, и вы займете там место как раз в такой срок, который люди легкомысленные и пустые называют мгновением ока. Не считаю нужным. Кроме того, для человека с моим весом в этом не было бы ни малейшего смысла. Ха. Но вы считаете, что вам стоит пройти в парламент и что ваше положение это улучшит? Так, что ли? Так. Следовательно, вы не нуждаетесь в моем совете. Прекрасно. Я ничего не стану вам советовать. Однако вы обращаетесь ко мне за помощью. Прекрасно. Я приму соответствующие меры. Венеринг, уже не ожидающий ничего хорошего, внезапно воодушевляется и начинает благодарить Потснапа. Вы не представляете себе, как я признателен вам Кстати, и Твэмлоу уже принимает меры То есть, как это? Как меня смели опередить? Какая вольность по отношению ко мне? Но как близкий друг... Впрочем, Венеринг, вы правы Ведь это старая баба Фэмлоу имеет хорошие связи и музыки не испортит. Особо важных дел у меня нет. И я повидаюсь сегодня кое с кем из влиятельных людей. Я приеду обедать к вам в восемь часов вечера. Надо извещать друг друга о ходе событий и обмениваться впечатлениями. Так, так, сейчас подумаем... Вам нужно подыскать для разъездов по городу Двух джентльменов по и с хорошими манерами а, а что вы скажете о Бутсе и Бруэре? Тех, что я встречал у вас в доме? Что ж, подойдут да. Наймите каждому Кэп и пусть разъезжают по городу Какое счастье иметь такого друга Который может давать столь ценные административные советы И, выскочив голопцем от подснопа, Венеринг отправляется к джентльмену-законнику, ликуя при мысли о предстоящих разъездах Буца и Бруэра, что, по его мнению, вполне в духе избирательной кампании и страшно похоже на настоящую деятельность.